Глава третья. Случайная встреча. «Ну вот и пришел конец каникулам», — сказал Джуселин. «Да чего же приятно удивил старый дом, где не был почти четыре года?» «Уезжаешь завтра?» — грустно спросила Эвис. «Да». Что-то обоих тяготило. Что-то больше, чем печаль предстоящего недолгого расставания. Поэтому Пирстен решил отправиться в путь не днем, как собирался, а вечером почтовым поездом из Бадмута. Так он успел бы заглянуть в каменоломню к отцу, а Эвис при желании смогла бы проводить его до замка короля Генриха VIII, чтобы вместе пройтись по пляжу и полюбоваться восходом Луны. Таким образом, следующий день джоселин провел в каменоломне вместе с отцом, а в назначенное время вышел из родного каменного дома на каменном острове и вдоль каменистого пляжа по знакомой каменистой тропинке направился в Бадмут. Эвис еще днем ушла к друзьям в Стрит-Офф-Уэллс. Деревня расположена на полпути к месту встречи. Вскоре склон привел путника на покрытый галькой берег. Оставив за спиной последние дома острова и развалины, разрушенной ураганом 1824 года деревни, он прошагал ярдов сто по узкой полоске суши, остановился, свернул к каменной гряде на берегу и присел в ожидании. Вскоре на фоне стоявших на рейде освещенных кораблей показались двое мужчин. Один из них узнал Джуселина, поздоровался и добавил. «Желаю счастья, сэр! Прекрасный выбор! Надеюсь, скоро свадьба?» «Спасибо, Сиборн!» Посмотрим, возможно, на Рождество. Моя жена сегодня утром призналась, что это ее давняя мечта — увидеть свадьбу кого-то из тех, кого знает младенчество Мужчины продолжили путь, а когда оказались на почтительном расстоянии, спутник Сиборна спросил. «Что это за молодой чужестранец? Вроде не похож на нас». «Да нет, он местный. Здесь родился и вырос. Это мистер Джуселин Пирстон, единственный сын торговца камнем из восточных каменоломен. Собирается жениться на хорошенькой девушке, чья мать овдовела, но пытается продолжать каменный бизнес мужа. Хотя он не идет ни в какое сравнение с бизнесом старика Пирстона. Говорят, тот заработал десятки тысяч фунтов, но богатство свои не выставляет напоказ показ. Живет скромно, трудится как вол. А сын добился успеха в Лондоне как скульптор. Помню, как еще мальчонкой он ловко вырезал солдатиков из кусочков найденной в отцовском карьере мягкой породы. а когда подрос, смастерил красивые шахматные фигуры. С того все и началось. Ходят слухи, что и он в Лондоне не только прославился, но и разбогател. Тем более удивительно, что невесту он выбрал здесь, на острове. Нет, малышка эвис кара хорошая девочка, но все же ему не ровня. Ого, похоже, погода скоро изменится. Тем временем тот, кого обсуждали прохожие, ждал в условленном месте до тех пор, пока не наступил назначенный час, ровно 7 вечера. В ту же минуту от последнего фонаря у подножия холма отделилась фигура и, приблизившись, воплотилась в мальчика, который спросил, он ли мистер Пирстон, и передал записку.